Кого волнует, что никто, кроме сотрудников Пола Харви, не может проверить эти факты? Кого волнует, что они не знают и 10% дальнейшей истории, ту часть, которая сделала Дьюи таким? Я сидела до конца передачи и думала. Так оно и есть. Дьюи в самом деле сделал это. И затем потому что уже привыкла к неожиданностям со стороны Дьюи, я попыталась представить, что может случиться дальше. Все эти годы я привыкла заходить в газету и на радио, где рассказывала новости о Дьюи. После Пола Харви я решила отказаться от этого. У Дьюи и так хватало поклонников. Посетители каждый день расспрашивали меня, что нового у Дьюи. Дети, расплываясь в улыбках, забегали в библиотеку в поисках своего друга. Но оказалось, что новости о Дьюи больше не производили впечатлений на остальной город. Фактически я начала беспокоиться, что они могут оттолкнуть кое-кого. Я подозревала, что Дьюи становится слишком много, он слишком на виду, но только в Спенсере. Остальному миру его явно не хватало. В дополнение к тому, что была избрана в несколько советов штата, я была одним из шести инструкторов обучения в библиотечной системе Айовы. Я вела курсы через коммуникационную сеть Айовы, систему проведения телеконференций, которая связывала библиотеки, военные городки, больницы и школы по всему штату. И каждый раз, когда я садилась в нашей радиорубке, чтобы начать или продолжить очередной курс, первым вопросом было «А где Дьюи?» «Да», — тоненьким голоском спрашивала другая библиотекарша, «а мы можем увидеть его». К счастью, Дьюи присутствовал на всех этих радиовстречах. Он предпочитал общаться с людьми во плоти и крови но телеконференции тоже были приемлемы. Я ставила Дьюи на стол и нажимала кнопку, так что он мог появляться на экранах по всему штату. Наверное, вы могли бы услышать восхищенный вздох и Небраске. Он такой милый. Как вы думаете, в моей библиотеке стоит завести кота? — Только если это правильный кот. всегда отвечала я. — Вы не можете просто взять и завести кота он должен быть особым особым спокойным терпеливым умным с чувством достоинства и кроме всего прочего дружелюбным библиотечный код должен любить людей кроме того не помешает яркая внешность и какая-нибудь связанная с ним незабываемая история Я не хотела упоминать, что сердце библиотечного кота должно быть заполнено любовью. «Окей», — наконец говорила я им, — «хватит развлекаться. Вернемся к цензурированию и расширению собраний». «Ну, еще минутку! Пожалуйста! Я хочу, чтобы мои сотрудники увидели Дьюи». Я посмотрела на своего большого рыжего друга который растянулся на своем любимом месте на столе. «Тебе это нравится? Не так ли?» Он с невинным видом посмотрел на меня. «Кому? Мне? М -м, я просто делаю свою работу». Дьюи любили не только библиотекари. Как-то утром я работала у себя в кабинете, когда Кей позвала меня к абонементному столу. Тут стояла семья из четырех человек. Молодые родители и их дети. «Это симпатичная семья», с плохо скрываемым изумлением, сказала Кей. «Из род Айленда. Они приехали повидаться с Дьюи». Отец протянул руку. «Мы были в Миннеаполисе, так что решили взять машину и приехать. Дети просто любят Дьюи. Он что, сумасшедший?» «Миннеаполис в четырех с половиной часах езды!» «Потрясающе!» — сказала я, пожимая им руки. «Как вы узнали о Дьюи?» «Мы прочитали о нем в журнале «Кэтс». «Мы любим кошек». Это было ясно. «Окей!» — сказала я, «потому что ничего больше не пришло мне в голову. Давайте повидаемся с ним». Слава богу, Дьюи был любезен, как всегда. Он поиграл с детьми согласился позировать для фотографии. Я показала малышке, как носить Дьюи, и та обошла всю библиотеку, держа его на левом плече, всегда только на левом. Я не знаю, стоило ли ради этого провести в машине 9 часов, но семья покинула нас, переполненная счастьем. Странно все это было, сказала Кей когда семья ушла. «Конечно! Но одержу пари, это больше не повторится».